Эпилог в праве В чертогах Перуна Алёнушка никогда не бывала, и ни на каких картинах дворец ей тоже не попадался. Что же касается фото или видео, то о них, понятное дело, в праве речи и вовсе не шло. Но стоило переступить порог просторного каменного терема, как она почувствовала себя дома. По-настоящему дома. А не как в комнате общаги, которую делила с Беллой, и даже не как в той московской квартире. где провела первые дни своей жизни, которые сама воспринимала как годы. Сейчас казалось, что детство и все связанное с ним было невероятно давно. Столько всего произошло с тех пор. Да, именно здесь ее настоящий дом. С этими сводчатыми потолками, искусно расписанными узорами из диковинных цветов, с изразцовыми печами с небольшими окнами в нишах, где особенно видно, насколько толсты беленые стены. затейливыми решетками на цветных мозаичных стеклах, с крутыми узкими лестницами, с высоким крыльцом, с балконами, башнями и крытыми переходами между ними. И горница в одной из этих башен, именно горница или даже светелка, а никак не спальня. Это ее комната. Массивная кровать с бархатным балдахином на дубовых столбиках, с высокой периной, стеганым одеялом и вышитым белоснежным льняным постельным бельем. Бархатные покрывала и занавеси, тяжелые дубовые стулья, резной туалетный столик тонкой работы. Всего этого она никогда в жизни не видела, но в то же время будто сразу узнала. Первое, что сделала Алена, войдя в свою комнату, это достала, наконец, из кармана куртки полевую гвоздику, аккуратно расправила лепестки и поставила цветок в маленькую вазочку старинной работы на туалетном столике. Вид гвоздики порадовал. Цветок выглядел так, будто его только что сорвали. Или даже еще не сорвали, а он так и рос на своем месте у озера, вдоволь питаясь соками земли. Распахнув окно, Алена выглянула в сад. Красивый, ухоженный, полный ярких осенних цветов и плодовых деревьев, чьи ветви клонились к земле под тяжестью спелых, налитых яблок, груш, слив. «Интересно, а кто наводил тут порядок?» Кто так хорошо заботился о доме и саде, пока их здесь не было? Скорее всего, скоро она об этом узнает. Мимо окна пролетела весело щебеча маленькая птичка с ярко-оранжевой грудкой — малиновка. Алена, улыбнувшись, протянула к ней руку, и птичка доверчиво опустилась на ее ладонь. Острые коготки забавно щекотали пальцы. «Интересно, а ты можешь летать в Явь спросила Алена у птички. «Если можешь, то чего же ты ждешь?» «Лети скорее, передай от меня привет, Иванушке». И птичка, точно поняв ее слова, тотчас вспорхнула, взмыла ввысь и пропала в безоблачном небе, где разглядеть вещую звезду можно было уже разве что с большим трудом. Алена вздохнула и вернулась в комнату. Да, она дома. Точнее, в доме своих родителей. Но там, где она была еще совсем недавно и куда до сих пор рвалась ее душа, Не принято проводить всю жизнь в родительском доме, под крылышком у мамы и папы. Там дети, подрастая, уподобляются птенцам, вылетевшим из гнезда. Они идут собственным путем, чтобы со временем свить собственное гнездо вместе с тем, кого полюбит. К мысли, что она будет повелительницей, Алена давно привыкла. Отец сказал ей об этом, когда ей было лет десять по обычным меркам, а может, и еще того меньше. Аленушка до сих пор помнила те чувства, что испытала, когда узнала такую новость. С одной стороны, она страшно возгордилась. Мол, я, оказывается, не простая девчонка, а царевна. Мой папа — правитель огромного мира. И я, когда вырасту, тоже буду царицей. А с другой стороны, тут же стало тревожно. Даже страшно немного. Ведь быть правителем — это не только слава и почет, но и огромная ответственность. А вдруг она не справится? Вдруг сделает что-нибудь не так? Совершит какую-нибудь непоправимую ошибку?» Она поделилась своими сомнениями с отцом, и папа тотчас успокоил. Заверил, что тревожиться не о чем, ведь он всегда будет рядом и всегда подскажет, как лучше поступить. С тех пор Алена больше не волновалась. Просто привыкла к мысли, что со временем станет повелительницей праве. Это ее предназначение, ее долг. и со временем его обязательно надо исполнить. А пока нужно готовиться к этому, в том числе учась всему у отца, храня до поры до времени свою тайну и развивая способности, которые достались ей от рождения вместе со знаком повелителя. Но так было только до тех пор, пока она не встретила и не полюбила Ваню. После этого все резко изменилось, и она начала сомневаться даже в тех вещах, которые раньше казались незыблемыми. Алена впервые задумалась, так ли ей обязательно навсегда перебираться вправь, да еще непременно успеть короноваться до того, как погаснет вещая звезда. Ведь по большому счету это означает скорую разлуку с Ваней. Тогда она впервые поговорила на эту тему с отцом и осторожно поинтересовалась, нельзя ли оставить все как есть. Ведь несмотря ни на какую вещую звезду, он по-прежнему остается повелителем. Может, пусть так будет и дальше? Она, Алена, вовсе не рвется к власти и совершенно не хочет занимать его место. У нее совсем другие планы. Но папа ответил, что так просто не получится. Если Алену не успеет вовремя короновать, то в мгновение, как Вещая Звезда исчезнет с небосклона, Перун все равно перестанет быть повелителем, потеряет и свою власть, и все свои возможности. А Вещая Звезда через некоторое время взойдет вновь. указав уже на кого-то совершенно другого. И еще неизвестно, кто это будет. Хорошо, если кто-то, кому можно доверить власть, кто будет править справедливо и с умом. Но если жребий выпадет какому-нибудь дураку или злодею? Судьба ведь слепа. Или если, воспользовавшись периодом между царствия, власть вправе захватят монстры? Нет, конечно. Этого ни в коем случае нельзя допустить. Все это было более чем справедливо. и Алене не оставалось ничего другого, кроме как признать его правоту. Как ни крути, а она должна стать повелительницей. Тут никуда не денешься. Но все же хотелось постараться сделать так, чтобы при этом учитывались и ее интересы, и желания тоже. В первую очередь, желание быть с Ваней. Об этом говорить с отцом Алена уже не спешила, так как прекрасно знала, что услышит в ответ. Но с некоторых пор папино мнение и его отношение к чему-либо Уже перестали быть для нее абсолютно истиной. Однако первая же ее попытка пойти на перекор родительской воле обернулась полным крахом. Поверив сладким речам предательницы Мавки, Алена, как последняя дурочка, удрала из дворца водяного, где была под надежной охраной, и отправилась якобы навстречу с Ваней, который на самом-то деле был ни сном, ни духом. И кончилось это все очень плохо. Мало того, что красавец Тритон, попытавшись прийти Алёне на помощь, поплатился жизнью за её глупость, так ещё и сама Алёна угодила в плен к монстрам, откуда могла бы не выбраться, если б не помощь Иги. Кто знает, не появись Ега тогда на Спиаре, не превратили бы с помощью Мингира монстра и Алёну в такое же чудище, как они. Ведь только с Юлей у них этот прием не сработал, но Юля действительно была очень хорошим человеком, а она Алёна. Увы, не такая. Но какое же счастье, что про Юлю можно снова не говорить было, потому что Юля снова жива, пусть она и далеко. Как только в Яве все завершилось, и мама с папой наконец-то прилетели за дочерью в избушку Еги, Алена, конечно же, кинулась к ним с расспросами. И узнала, что как только отец одолел Левса в честном поединке один на один, лишившиеся вождяписи главцы тут же сдались на милость победителя. что, впрочем, им не помогло. Но об этом Алёнушка узнала позже. А сначала поинтересовалась, что же теперь будет в мире людей. Ведь остается столько вопросов. Как люди переживут все то, что произошло? Что будут делать после стольких смертей и разрушений? Как вообще станут относиться к праве после того, как не только внезапно узнали о ее существовании, но и неожиданно столкнулись с такой явной агрессией оттуда? Не настроит ли их это навсегда против вымышленного мира? И папа объяснил, что уже давно нашел решение. Теперь, когда он и его соратники на глазах у всей Яви одолели монстров, популярность героев славянского фольклора у людей подскочила до небес. И это зарядило медальон повелителя таким количеством светлой энергии, что теперь ее хватит на многое. Так что первое, что сделал отец с помощью медальона после победы, это запечатал портал. а затем полностью стер и прави царства монстров. В одно мгновение Боудика вместе со всеми своими обитателями просто исчезла из мира вымышленных персонажей, как будто никогда не была никем придумана. Точно так же не стало и в Яве еще недавно фантастически популярной вселенной The Monsters. Оттуда разом пропали все фильмы, комиксы, видеоигры и их сохранения, все изображения монстров и плоды творчества фанатов. А самое главное, испарились из памяти людей все воспоминания о том, что мир-чудищ и его огромный фэндом вообще когда-либо существовали. Люди просто вернулись к прежней жизни, той, какой она была до всех этих событий. «Понятно», — кивнула тогда Алёнушка, выслушав объяснение отца. «Получается, ты просто откатил историю назад, как иногда делают с ОС компьютера в случае какой-то неисправности». «Что ты такое говоришь?» Не поняла мама, но Алена только отмахнулась. «Да ничего, забей». В праве вместе с исчезновением монстров само собой решилось множество проблем. Остались в основном понятные, хотя и не слишком приятные задачи. Такие, например, как судьба предателей, тех, кто по каким-либо причинам стал на сторону монстров и в чем то помогал им. Алену, как будущую повелительницу, этот вопрос сильно занимал. и она собиралась сразу после коронации заняться им вплотную. Так у Еги, по мнению Алёнушки, были серьезные оправдания для ее сговора с монстрами. К тому же та вовремя одумалась и даже спасла Алёну и её маму из плена. А вот что касается мавки Неонилы, которая, как выяснилось, обманывала из чистой корысти, её элементарно подкупили, то, по мнению Алёнушки, она заслуживала самого сурового наказания. Но обсуждение всех этих вопросов было еще впереди. А пока что Алена думала лишь об одном. И нет, не о предстоящей коронации, а о Ване. Единственное, что она знала о нем, находясь в праве и не имея никаких возможностей хоть что-то выяснить, это то, что он жив и физически благополучен. Все остальное оставалось тайной, покрытой мраком. Любит ли он ее до сих пор? Хотя бы помнит ли о ней? Или из его памяти вместе с воспоминаниями о монстрах исчез также и ее образ? И если это так и есть, то как ей, Аленушке, вообще жить теперь, без него, без их любви? Алена знала, что с отцом говорить на эту тему бесполезно. Его позиция однозначна: Выкинь с головы, это пустяки, а ты займись делом». Но на мать девушка возлагала большие надежды. Василиса должна ее понять. ведь она женщина и сама прекрасно знает, что такое любовь». Увы, но надежды не оправдались. Мама, конечно, сочувствовала, обнимала, гладила по волосам и наговорила множество ласковых слов. Разумеется, она отлично понимает дочку, видит, как сильно ее первое в жизни чувство. И кому, как не ей, Василисе, не знать, что нельзя однозначно относиться к первой любви, как к чему-то несерьезному и быстротечному. Порой первая любовь становится единственной, и человек проносит ее с собой всю жизнь. Именно так у нее, Василисы, и получилось с отцом. Но все же тут же спохватилась мама. Так бывает далеко не всегда и даже не часто. И она уверена, вот даже ни секундочки в том не сомневается, что на жизнь сложится совсем иначе. «Ты еще обязательно будешь счастлива, в этом даже нет никаких сомнений». Убеждала дочь Василиса. Просто не с ним, не с Иванушкой. А с кем-то, кто подойдет тебе гораздо больше, и как жительницы Прави, и как повелительницы. Надо просто немного подождать, и ты скоро встретишь его, вот увидишь. Но Алена не собиралась ждать, о чем и думала сейчас, оставшись одна в своей комнате и глядя на ухоженный сад при дворце перона Получается все, что ей остается, сидеть у этого мозаичного окна. подперев щеку кулаком, вздыхать и ждать счастья, которое неизвестно еще будет ли. Ну нет, спасибо, это точно не для нее. И потому Алёнушка, решительно распахнув тяжелую дверь, выскочила из своей горницы и сбежала с высокого крыльца по узкой крутой лестнице. Через несколько минут она уже сидела в золотой повозке, запряженной дюжиной огромных белоснежных лебедей. В золотых же коронах. Это был мамин подарок предстоящей коронации. И Алена чувствовала, что, наверное, не стоит ставить в известность, куда она направляется. Все три тридевятое царство, над которым ей предстояло лететь. Но сейчас это было явно не самое важное. К счастью, волшебные лебеди, когда это было нужно действительно, летали очень быстро. Алёнушка и оглянуться не успела, как уже достигла цели своего пути, Пролетев над темным лесом, золотая карета опустилась на поляне у цветущей белыми кувшинками черной реки Смородины. Спрыгнув на землю, Алена подбежала к избушке на курьих ножках и, как положено, попросила. «Избушка, избушка, поворотись к лесу задом, ко мне передом. Мне в тебя лезть, хлеба есть». Избушка послушалась, поворотилась со скрипом, распахнула покосившуюся дверь. и Алёнушка проворно взбежала на сбитое из берёзовых чурок крыльцо. На её счастье хозяйка оказалась дома. «Здравствуй, Ега! поклонилась ей Алёнушка. Та, если и удивилась её приходу, то не подала виду. «Здравствуй, без пяти минут повелительница!» Ега отложила большую ложку, которая помешивала какое-то варево в кипевшем на печке чугунке и вытерла руки вышитым рушником. «Зачем пожаловала?» Понимая, что времени нахождения вокруг до да около нет, да и смысла в том особого не имеется, Алёнушка так и сообщила прямо. «Знаю, есть у тебя чудесные вещицы. Серебряное блюдечко с золотым яблочком. Будь такой доброй, дай мне хоть одним глазком в то блюдечко заглянуть». Алёнушка даже не сомневалась, что ига сейчас ей откажет. То есть не то чтобы наотрез, но начнет задавать вопросы или ставить условия. но та неожиданно ответила коротко и просто. «Что ж, изволь», — указала на лавку у стола. «Садись, мол». И когда Алёнушка села, молча положила перед ней волшебные вещи. «И что, ты даже ничего не попросишь за это?» — изумилась гостья. На что Ига только усмехнулась. «Если я тебя когда о чём и попрошу, то точно не сейчас. Всему своё время». Не тратя больше драгоценных минут, Алёнушка склонилась над столом и зашептала. «Катись, яблочко золотое, по блюдечку серебряному. Покажи мне явь. Покажи скорее Иванушку моего ненаглядного». И тотчас засветилась поверхность блюдечка. Точно экран гаджета включился. Алена увидела Ванину комнату в общаге. Тёма ещё спит, и вся стена над его кроватью увешана плакатами игры «Соратники», а на них Перун, Василиса, Яга, Кощей. Увидела Алёнушка, наконец, Иваню. Тот как раз выбегал из комнаты, прихватив с собой спортивную сумку, спускался по лестнице и спешил через двор кампуса, то и дело с кем-то здороваясь. Вот он помахал рукой Белли и Рустаму, делающим вид, будто случайно встретились на пробежке. Вот остановился и перекинулся несколькими словами с Юлей, спешащей куда-то с утра пораньше со своим неизменным полосатым рюкзаком. Снова увидев живой, И невредимой свою подругу, которая успела всей душой привязаться, Алёнушка не смогла сдержать слёз и украдкой вытерла глаза. От показанных блюдечком таких мирных, таких знакомых картин сердце точно сжало железной рукой. Вдруг неудержимо потянуло всё бросить и рвануть туда, в универ. К той чудесной, весёлой и интересной жизни, которой Алёна ещё совсем недавно наслаждалась. К друзьям, к Иванушке. В первую очередь, конечно, к Иванушке. Ну и как, увидела, что хотела? спросила Ига. Она поступила деликатно, не стала подглядывать, что именно смотрит Алёнушка. вернулась назад к печке, к своему вареву в чугунке. Да, кивнула та и не удержалась, поделилась. Все хорошо, все вернулось на круги своя. И все все забыли. Или не все, или не все, пробормотала Ига. снова заглянув в чугунок. «Что ты хочешь сказать?» Тут же вскинулась Алена, но Ига ничего на это не ответила. «Ах, если б только можно было как-то узнать!» вздохнула девушка, все еще не отрываясь от блюдечка. Пока они говорили с Игой, Ваня уже добрался до бассейна, успел переодеться и встретиться в раздевалке с Сеней. Друзья оживленно о чем то разговаривали, но вряд ли о ней, об Алёнушке. «Ну, узнать-то положим можно, Откликнулась на ее слова Яга, вновь откладывая ложку. «Для того есть самое малое, два пути». «Правда? Неужели?» Алена так и подскочила на лавке. «И какие же?» «Первый...» Яга закрыла котелок закопчённой крышкой. «Глядеть в блюдечко почаще. Когда-нибудь что-нибудь да увидишь». «Увижу, как Ваня смотрит на мой цветок, например». Пронеслась мысль в голове у Аленушки, и она тут же повернулась к хозяйке. «Слушай, Ега, отдай мне это блюдечко». Но та только рассмеялась в ответ. «Вот уж нет, и не мечтай. Это ж одна из главных моих ценностей. Тебе и невдомёк, насколько я ею дорожу. Даже будь ты уж настоящей повелительницей и прикажи мне строго-настрого, я бы и то не послушалась». Алёнушка хотела уж было вспылить, но сдержалась и ответила примирительно. «Но я же не приказываю, а прошу». Ты ведь можешь что угодно попросить взамен. Что угодно, я серьезно. Не может же быть, чтобы тебе ничего не нужно было. Наверняка есть что-то такое, чего ты очень хочешь. Есть у меня надобность, врать не буду, — кивнула Ига. И такая надобность, что для нее я всю жизнь готова положить. Только ты мне с тем делом, увы, помочь не можешь. Во всяком случае, пока. Ты ведь не твой отец. Я могу его попросить. Не слишком уверенно пробормотала Алена. «Смотря о чем речь, конечно. Если ты хочешь, чтобы тебя не наказывали за... Ну, за то, что ты была в сговоре с монстрами, то это, думаю, можно устроить. Я добьюсь, чтобы тебя оправдали». «Ну, а когда добьешься, тогда и поговорим». Ега снова вытерла руки полотенцем и села на лавку с другой стороны стола. «Но ты говорила, что есть и второй способ узнать. Не забыли ли обо мне в Яве?» — напомнила Алена. «Так это проще простого узнать», — Ега чуть усмехнулась. «Взять, да и сходить самой в явь». «Сходить в явь?» — ахнула Алёнушка. «Удивительно, но ей самой такая простая мысль даже в голову не пришла». «Но как же я туда попаду? Портал ведь заперт». «Как заперли, так же можно и открыть», — пожала плечами Ега. Она внимательно поглядела в окно. Потом, видимо, не удовлетворившись тем, что увидела, встала с лавки, распахнула дверь, вышла на крыльцо и задрала голову к небу. «Не сочти, что я тебя выгоняю», — услышала Алёнушка её голос. «Но тебе лучше поскорее вернуться домой. Вещая звезда вот-вот погаснет, тебе пора на коронацию. Мешкать нельзя». Послушавшись дельного совета, Алена тотчас распрощалась и села в свою карету. и белоснежные лебеди понесли ее во дворец Перуна, где уже поднялся настоящий переполох из-за пропажи повелительницы перед самой коронацией. Едва Аленушка оказалась в своей комнате, как туда вошел, склонив голову, в низком дверном проеме отец, нарядно одетый и хмурый, как грозовая туча. «На силу явилась», — сурово проговорил он, и его интонация явно не сулила дочери ничего хорошего. «Ладно». Об этом еще после поговорим. Успеется. А сейчас собирайся, да побыстрее». И вышел вон, а комната тотчас заполнилась какими-то незнакомыми девушками, как показалось Алёнушке, совершенно одинаковыми и лицом, и статью, и голосом, и волосом. Девушки ее мыли, причесывали, наряжали в роскошное платье с тяжелой, вышитой золотом парчи, подбитой соболем. На голову водрузили кокошник. изукрашенный жемчугом и драгоценными камнями. Тоже настолько тяжелый, что от него сразу заломило виски. На ноги ей обули золотые туфельки, столь же красивые, сколь и неудобные. Мало того, что они тут же стали жать и натирать, так еще и каждый шаг давался с трудом. Ведь при этом приходилось каждый раз поднимать вес в несколько килограмм. Спасибо, что хоть из чистого золота обувь не сделали. Она бы, небось, на целую тонну потянула. Поддерживаемая под руки девушками-прислужницами, Алена кое-как доковыляла до запряженной лебедями кареты. И та домчала ее в главный зал советов, где уже собрались представители всех царств в праве. После всего пережитого за недавнее время коронация новой повелительницы стала для всех лучом надежды. Поэтому все ожидали торжества с нетерпением, и то и дело с тревогой поглядывали на небо через прозрачный потолок. Успеют ли? ведь вещая звезда уже стала почти неразличимой. Казалось бы, момент коронации — самое важное событие в жизни Алёны. Должен был бы захватить ее внимание и навсегда врезаться в память. Но в реальности все вышло наоборот. С того мгновения, как она переступила этими тяжеленными золотыми туфлями порог зала, все стало как в тумане. Или как во сне. Алена механически, как марионетка или робот, исполняла то, что шептала ей на ухо мама, толком даже не отдавая себе отчета, что говорит и что делает. Все, что она могла, — это думать о словах Яги. А ведь права. Став повелительницей, Алена действительно сможет с помощью медальона снова открыть портал, отправиться в Явь и встретиться там с Ваней. И раз так, ради этого стоит все это потерпеть. Все это торжество, старомодную пышность, чьи-то речи, Ее собственные клятвы, которые она повторяла, даже не вдумываясь в то, что говорит. Было такое чувство, что она держится из последних сил, но и те начали ее покидать. Голова болела все сильнее. Все слова и звуки сливались в один сплошной монотонный шум. Лица словно размылись цветными пятнами и перестали быть различимы. Лишь одно во всей толпе участников торжества и гостей сохранило ясные черты. Это было лицо мудрого старца Баяна. Его добрые глаза будто глядели ей прямо в душу. Словно он один знал, что происходит с Алёнушкой и по-настоящему сочувствовал ей. Но вот, наконец, свершилось то, чего Алена так ждала. Перун снял медальон повелителя и повесил на шею дочери. В тот же миг вещая звезда на небе в последний раз ярко вспыхнула и погасла. а вместо нее засветилась звезда на лбу у Алёнушки. Искусство делать ее видимой молодая повелительница уже освоила, что тут же продемонстрировала, как только получила на ухо тихую подсказку от мамы. Если бы она так же легко могла управлять собственной жизнью. «Вот и свершилось!» — торжествующе произнес Перун и затем возвестил громогласно. «Повелительница коронована!» Все собравшиеся одновременно выдохнули с облегчением и потихоньку стали подниматься со своих мест. Мама повернулась к Алёнушке и уже не понижая голоса стала рассказывать дочке, что её ждёт дальше. Празднование коронации во всей праве продлится целых шесть дней. Будут пиры, танцы, веселье. От Алёнушки это всё потребует очень и очень много сил. Поэтому ей просто необходимо как следует отдохнуть. ведь она столько пережила за последнее время. И самое лучшее, что она сейчас может сделать, это отправиться домой, лечь в постель и хорошенько выспаться. Разумеется, ее проводят и прислужницы, и стража. «А вы?» — удивилась Алёнушка. Она была только рада такому развитию событий, потому что действительно валилась с ног от усталости. Но все же хотела понимать, что происходит. «Ты и папа, разве вы не поедете со мной?» «Мы приедем чуть позже», — заверила мама, погладив ее по руке. «У нас есть еще дела. Небольшие. Папе надо встретиться с соратниками, кое-что обсудить». «А как же я?» «В другое время Аленушка, возможно, даже возмутилась бы, но сейчас сил наборной эмоции действительно не было». «Разве я не должна присутствовать на совете? Я ведь теперь повелительница». «И ты обязательно будешь присутствовать», — заверил, подходя к ним отец. В следующий раз. А сейчас тебе и впрямь нужно отдохнуть. Это важнее всего. Так что поезжай к себе и выспись как следует». Прислужницы помогли встать, но прежде чем Алёна покинула зал, Перун сделал ещё шаг к дочери. «Да, и вот ещё что. Пусть это пока побудет у меня». И с этими словами он снял с её шеи медальон повелителя. Эпилог. в Яве. Под утро, незадолго перед рассветом, тишину квартиры на двадцать первом этаже нарушил чей-то испуганный вскрик. Астроном, ведущий научный сотрудник на пенсии Евгений Михайлович Ворона, дернулся во сне, а потом подскочил, точно его подбросили, и сел в постели. Схватив с прикроватного столика очки, торопливо водрузил их на нос и заозирался в предрассветном полумраке. Потом взглянул на небо. Такое ясное в эту ночь, где немногочисленные московские звезды заканчивали свою рабочую смену. Прищудился и с облегчением вздохнул. Фух, приснилось. После смерти обожаемой жены Наташи, Евгений Михайлович, как многие одинокие люди, совсем не обязательно пожилые, часто разговаривал вслух в пустой квартире. Вот и сейчас он поделился неизвестно с кем, обращаясь в самый темный угол за приоткрытой дверью. Привидится же такое. Новая звезда, да такая яркая. А затем и того пуще. Чудовище с человеческим телом и звериными головами. Горы трупов, чуть ли не мировая война. Ох, Господи, свят свят свет. не дай Бог. И крупный ученый с юных лет, материалист и убежденный сторонник атеистических идей несколько раз торопливо и неумело перекрестился. Зевнов Евгений Михайлович снова опустил голову на подушку, немного поворочился, закутываясь в одеяло. Смачно зевнул и через несколько минут уже снова спал крепким предутренним сном. А в том самом темном углу, к которому только что обращался профессор, послышалось шуршание, и за полуоткрытой двери показалось мохнатое существо величиной с кошку. Похожее на меховой шарик, существо подкатилось к кровати, заботливо подоткнула на хозяине одеяло и вздохнула ох конюшки привычно оглядев комнату все ли в порядке домовой двинулся в кухню бормоча на ходу приснилось ему как же ладно в этот раз обошлось а дальше то может не обойтись эх люди люди ничего то вы не понимаете считаете себя умными все знающими в университетах учитесь открытия всякие делаете как его, искусственный интеллект, изобретаете. Чтоб за вас думал. А все одно вы, точно дети малые. Ни ума, ни разумения. Все норовите своими же руками собственный мир загубить. Не так, так эдак. Глаз да глаз за вами. Хорошо мы у вас есть. Присматриваем. Ну а как не доглядим, или не ровен час с нами, что случится? Пропадете ж без нас. Конец. Первой книги трилогии. Книгу читал Михаил Нордшир.